Узкое тело гепарда змеилось по земле, танцуя со смертью. Грой раз за разом уходил от волчьих атак. Вителья осадила Гнедую рядом с Варгасом. Наклонившись к магу, прошептала всего два слова. Он взглянул на нее с таким изумлением, будто девушка на его глазах обратилась в демоницу. «Волчья яма!» — переспросил, не веря своим ушам. «Именно!» — горячо зашептала волшебница. На бешеных магия не действует, но это не значит, что она не действует на окружающее пространство. А как? Развеять землю под ним как можно глубже, а потом завалить. Применить черную дыру?» — в глазах Серафина загорелся интерес. «Но у меня не хватит силы. Об этом не беспокойся, я поделюсь». Вителье было решительно и неумолимо. «Думай быстрее, Грой не сможет сдерживать зверя долго, а здесь полно беззащитных людей». «Если подгадать момент и одномоментно развеять земляной ствол, Вита, мне следует подготовиться, сплести заклинание. Но нужно, чтобы зверь пришел именно в то место, которое...» Варгас замолчал. «Волшебница сдерживала себя, чтобы не встряхнуть его за плечи». Огромные челюсти бешеного щелкали в непосредственной близости от гепарда с таким звуком, будто раз за разом захлопывался медвежий капкан. «Если бы вируш подогнал его к нужному месту...» Продолжая размышлять, пробормотал маг. «Крикнуть ему!» «Не надо! Мы не знаем, насколько волк сохранил остатки разума. Вдруг догадается!» Варгос поднял на Вителью взгляд полный куража. «Иллюзии тебе хорошо даются?» «Великолепно!» Поневоле, заражаясь от него уверенностью, ответила та и чуть было не ляпнула с гордостью про то, как долго ей удавалось скрывать стролля под человеческой личиной. «Создай иллюзию Вироши и потихоньку веди ее вон к тому дубу». «Почему не на открытое пространство?» — удивилась волшебница. «Зверь может почувствовать подвох. Покружи, и поводи их, я скажу тебе, когда буду готов». «Да, мой командир». — воскликнула Вителья и спрыгнула с лошади. Кастовать ей было удобнее, стоя на ногах. Спустя несколько мгновений на сцене появилось новое действующее лицо. Второй гепард — точная копия первого. Он призывно тявкнул, привлекая к себе внимание Гроя, и отбежал в сторону, хлеща хвостом по бокам. Вирыш парой грациозных прыжков догнал его. Вителья могла поклясться, что когда солнечный кот обернулся, чтобы взглянуть на нее, он подмигнул. Пятнистые звери играли друг с другом, будто не обращая внимания на бешеного. Вот только игры их проходили в опасной от него близости, что одновременно бесило его и завлекало. «Еще немного», — прошептал Варгас. Он тоже спешился и теперь стоял рядом с Витой, с непривычно сосредоточенным лицом, прикрыв веки. Волшебница с восторгом разглядывала все новые и новые плетения в его заклинании. Оно должно было выпустить мощь, которую маги обычно предпочитали не тревожить. «Давай!» — находясь в высшей точке концентрации, крикнул маг. «К дубу!» Один из гепардов, напрыгнув на бешеного, махнул лапой около самого его глаза. Звериный инстинкт самосохранения еще работал. Взревев, черный волк молниеносно бросился к нему и схватил бы под аккомпанемент криков ужаса стражников и присоединившихся к ним оборотней. Однако гепард вдруг исчез, чтобы появиться чуть в стороне. Вира шмякнулся за ним, оборачиваясь ухмыляющейся мордой. Будто дразнился. Трассирующая желтая дорожка из солнечных котов тянула бешеного к дереву, надежно повязывая ненавистью и жаждой погони. Вителья наблюдала, как Варгас выпускает заклинание и невольно любовалась его плавными движениями. Одновременно она уводила своего гепарда к центру пространства, которое должно было исчезнуть. «Дай мне руку, Вита!» — прошептал Серафин, и волшебница вложила свои пальцы в его, делясь силой. Синее пламя с гудением прошило мага, не причинив ему вреда, но заставив от изумления широко раскрыть глаза, и устремилась вслед плетению. Влилось в заклинание, увеличивая размер энергетической сети над островком земли со столетним дубом посередине. «Грой!» — во всю мощь закричала Вита. Солнечный кот, припав на лапы, совершил невозможный прыжок и ушел из-под самого носа бешеного, скрывшись в кустах. Земля под лапами волка дрогнула и исчезла. Пропасть открыла зубастую пасть, поглощая тяжелое тело. Бешеный попытался выпрыгнуть, издав отчаянный вой. Огромные лапы вонзили крепкие кости в края пропасти. «Шире, Варгус, — Шире Варгас, миленький! — шептала Вителья. Край развеялся по ветру, и бешеный рухнул вниз. Из ямы донеслось рычание, от которого кровь стыла в жилах, но оно затихало, становясь отголоском призрака из могилы. «А теперь...» — маг посмотрел на Вителью. «Мне нужна вся твоя сила. Дай мне...» Дрожащими от напряжения руками он притянул девушку к себе и впился поцелуем в ее губы. Она подалась навстречу. Свечение вокруг них... напомнила взрыв маленького солнца, земля затряслась. Там, где стоял ранее дуб, поднималась радуга, сводя края ямы, дна у которой не было. Спустя несколько мгновений пропасть схлопнулась, вызвав из нутра земли последний, полный муки и боли крик оборотня перед смертью снова ставшего человеком.